Рысистых коней, таких тоже редко где встретишь. На них вы скоро доберетесь до Казани. Дам вам я и теплую сряду для времени холодного, и с в запас пищу. Пищу эту пока до земли русской едите, не трогайте, свои вас всегда накормят. А сберегите до тех пор, пока едете к татарам. Отъезжающие слушали князя с глубоким вниманием. Вначале, когда он стращал ответственностью, они потупили головы, и в душе их было негодование за то, что им высказывалось такое недоверие к их преданности общему делу. А когда князь заговорил, что жизнь их имеет цену и что ею зря рисковать не надо, у них отлегло от сердца. Данила от имени всех поблагодарил. «Забота твоя, батюшка-князь, не забудется нами. Не подведем тебя перед государем, все сполним, как надо ему. Земле нашей, родимый, и тебе, наш милостивец!» Воротынского тронули эти слова, он ласково глядел всех и сказал, «А теперь с Божьей помощью! Добрый и счастливый путь!» и повернулся к образам. Все в разнобой загрестились, а затем вышли из гридницы во двор, где их ожидали уже конюхи, держа в поводу коней. Дворовые князья увязывали в мешки принесенный ратный наряд, теплую одежду, запас продуктов, фуража, приторачивая все к седлам. Князь с крыльца давал указания, а когда все окончили, подошел к коням, близ которых стояли Данила с товарищами, сказал «Дай вам Бог удачи в большом и нелегком деле, дай Бог всем вам быть здравыми и невредимыми». И он каждому указал коня. С этого часу считайте, что кони эти ваши навсегда. Дарю их. Это моя первая милость, данная вам наперед всех дел ваших. Не верилось, что такие добрые кони стали собственностью, и друзья с изумлением смотрели то на них, то на князя. Первым опять нашелся Данила. Не упуская повода из руки, он встал на колени, поклонившись до земли, сказал «Спасибо, батюшка-князь, за ласку и за милости». «И без того мы послужили бы Руси по-честному, а с твоим словом ласковым и милостыню, милостью твоей душе будет радостнее и вольгоднее». Так ли, говорю, братцы, все шумно подтвердили слова Каменева, поклонились князю и выехали со двора. Тяжела была минута расставания с родными, трудно было Данилея оставлять в печали свою мать. Да и у всех спутников было сумрачный на душе отряд, некоторое время ехал молча. По мере удаления от города... Когда Москва с расположенными вокруг нее слободами, посадами, усадьбами бояр и князей скрылась за полоской леса, через которую уже проехал отряд Каменева, тревога и грусть мало-помалу сглаживались, и наши путники начали приходить в себя. Первым заговорил толмач Терешко. — Ну что вы, друзья мои, пригорёнились? Уж не такая тяжелая служба нам выпала, никакая невзгода еще нас не томит. — Чую, нелегко вам покидать своих родных, близких сердцу, да ведь была бы удача. Как княжский наказ полним, так и вернемся по своим домам. Пока же все спокойно. Дайте-ка вам расскажу о своей жизни. И, не дожидаясь согласия своих новых товарищей, Толмач начал свой рассказ. — Тяжело мне вспоминать это недоброе время татарского плена, но раз к слову пришлось, расскажу. Полон неволю угодил я браться еще крохотным восьмой годок мне шел